Печали пламень сжег. Я плачу. Что? Это стихи. Я люблю другую. Что? Его рука с бокалом снова скользнула вверх и замерла. Сегодня я исчезну из дворца. Это тоже стихи? А похоже. Ты права. Звучит как стихотворение, но лучше все-таки так. Бокал снова отправился в путешествие. Сегодня исчезну и я из дворца, как радость исчезла в нем волей Творца. Размер мутакариб, что значит семенящий, неплохо получается. В следующей жизни я обязательно стану поэтом. Ничего не понимаю. Ты собираешься бежать? Не ты ли сама предлагала нам сделать это еще вчера? Не ты ли сама предлагала бежать? Готов я. Что ты мне желаешь сказать? Размер хафиф, что значит легкий. Пожалуйста, перестань. Я сейчас сойду с ума. Объясни толком, что ты собираешься сделать? Улизнуть из дворца. Бежать, скрыться, понимаешь? Бокал медленно плыл губам. Но почему? Потому что не вижу смысла продолжать все это. Я сбегу. Они потратят уйму времени на мои поиски. Ты пока будешь в безопасности. А я пошлю кого-нибудь к русским, чтобы предупредить о тебе. Когда ты собрался уйти? — Прямо сейчас. Рука его двигалась к губам целую вечность. Что делать? Позволить ему выпить отравленное вино или дать возможность сбежать? А если это только уловка? Если он не собирается никуда бежать, вряд ли Алисе представится другая возможность справиться с Алишером. Она представила. Вот он лежит перед ней распростертой на ковре и корчится в предсмертных конвульсиях. Ей почему-то ужасно не хотелось этого, будь он хоть трижды ненормальным. Ведь это он, а не кто-то другой утешал ее каждую ночь. Это в его объятиях сердце ее обретало покою и сладу. Пока Алиса колебалась, принц снова поднес бокал к губам. И, поддавшись порыву жалости то ли к молодому человеку, то ли к себе самой, Алиса изо всех сил стукнула его по руке. Бокал вылетел, но вино не впиталось в ковер. Оно закипело и превратилось в белую шипящую пену. Девушка в ужасе поглядела на принца. Алишер покачнулся, а потом начал падать, и падал удивительно долго, пока она не вскрикнула громко и отчаянно. Комната в одно мгновение наполнилась людьми. Алиса оцепенела, когда поняла, что натворила. Более того, теперь ей казалось, что все эти люди, суетившиеся в их опочивальне, состояли в заговоре и были предупреждены о том, что должно здесь случиться сегодня ночью. Первым у тела принца оказался старый слуга. Остальные опасливо смотрели на тихо оседающую белую пену на ковре. «Принц покинул нас», — оповестил собравшихся старик и оттер рукавом слезу. «Ты повторишь нам его последние слова?» Алиса повернула голову к говорящему, и внутри у нее похолодело. Правитель Мавераннахра был сегодня необычно оживлен и, похоже, едва сдерживал радость. По крайней мере, ей показалось, что в его черной курчавой бороде кроется улыбка. — Он, — Алиса сглотнула, — читал стихи, но я их не запомнила. Присутствующие прочитали молитву, затем несколько воинов подняли тело Алишера и, направляемые все тем же старым слугой, вынесли его из покоев. Алиса проводила процессию взглядом. На мгновение ей показалось, что принц улыбается. Но это верно от того, что ее била нервная дрожь,